Откуда взялись вещества, из которых мы состоим? В части первой мы рассматривали образование химических элементов в пламени большого взрыва. Этот процесс тормозила хрупкость дейтерия, она образовывала бутылочное горлышко, из-за которого, когда в ходе нуклеосинтеза начинали формироваться элементы тяжелее лития, Вселенная оказывалась уже слишком холодной. Остывающий суп ранней Вселенной состоял из самых простых химических элементов, но сегодня их гораздо больше, от бария до урана. Элементы тяжелее водорода и гелия — основа нашего существования, но откуда же они взялись? После того, как первичный космический пожар потух, Вселенная погрузилась в жутковатую тьму. Звезд в ней еще не было. Горячий суп из фундаментальных частиц превратился в теплый супчик из протонов, ядер водородных атомов и ядер нескольких самых легких элементов. Были в нем, конечно, и свободные электроны, но температура оставалась слишком высокой, чтобы они могли объединяться с атомными ядрами. Они сделали это только спустя 400 тысяч лет. Астрономы называют это событие «рекомбинацией». Но такое название, с указывающей на повторение приставкой, только запутывает, до этого ядра и электроны не соединялись. Во тьме продолжалась работа гравитации. Не забудем, что в ранней Вселенной вещество было не полностью однородным. Из-за квантовых флюктуаций, происходивших еще в эпоху инфляции, в нем оставались малые флюктуации плотности. Гравитация стягивала вещество к областям повышенной плотности и образовывала гигантские облака. Внутри них плотность продолжала расти по мере остывания газа, теряющего энергию посредством излучения. Облака делились на массивные фрагменты, которые сжимались под действием собственной тяжести, затем коллапсировали и образовывали первые скопления протозвезд. Вначале протозвезды лишь слабо светились в первобытной темноте, разогреваемой сжатием в ходе продолжающегося гравитационного коллапса. Но гравитация сжимала протозвезды все сильнее. Центральные их области испытывали колоссальное давление внешних оболочек. Температура и плотность в ядрах поднимались до огромных значений. В процессе столкновений атомы все больше сближались. Наконец, плотность и давление возросли настолько, что электроны стали отрываться от атомов. В образовавшейся плазме ядра вновь прижимались друг к другу так тесно, что сильное взаимодействие опять стало связывать их воедино. В недрах звезд снова начался нуклеосинтез, который сплавлял ядра легких элементов в ядра более тяжелых. В ходе процесса образования элементов выделялась ядерная энергия, она излучалась ядром звезды и устремлялась наружу сквозь ее внешние слои. Сила давления излучения противодействовала гравитационному сжатию и поддерживала равновесие звезды на протяжении всего времени ее существования. Примерно через 500 тысяч лет после Большого взрыва ядерная энергия стала вырываться наружу с поверхности первых звезд, освещая Вселенную. Несмотря на множество общих черт между условиями, существующими в недрах звезд в нашу эпоху и теми, которые были свойственны ранней Вселенной, есть очень важное различие, значимое для формирования элементов. Ранняя Вселенная представляла собой смесь почти равного количества двух ядерных частиц, протонов и нейтронов. Первой стадией образования более тяжелого ядра было связывание воедино единичного протона и единичного нейтрона, в результате чего получился дейтерий. Когда его набиралось заметное количество, пары дейтериевых атомов могли сплавиться в гелий но в звездах недостаточно свободных нейтронов, необходимых для образования доэтерия. Не забудем, что все нейтроны, которые не успели оказаться запертыми в первых немногочисленных элементах, порожденных большим взрывом, очень быстро распались, превратившись в протоны. Поэтому ядра первых звезд состояли в основном из свободных протонов с добавлением малых количеств других элементов. Физика процессов внутри звезды та же, что и в ходе Большого взрыва. Хотя протоны могут сблизиться настолько, что начнут связываться с сильным взаимодействием, мы уже видели, что их комбинация, дипротон, неустойчиво и мгновенно распадается. Но если пути создания дейтерия нет, похоже, остановиться придется уже на самых первых шагах к отысканию источника звездной энергии. Так как же звездам удается преодолеть второе дейтериевое бутылочное горлышко? А ведь это горлышко не единственное в процессе формирования элементов в недрах звезд. С наивной точки зрения, все, что надо обеспечить, это возможность столкновения легких ядер с образованием более тяжелых. Но, конечно, на деле все гораздо сложнее. Некоторые объединения протонов и нейтронов, в особенности такие, в которых нейтронов слишком мало или, наоборот, слишком много, неустойчивые и мгновенно распадаются. Кроме того, если столкновения имеют слишком высокую энергию, новое, более тяжелое ядро может образоваться, но внутренние движения протонов и нейтронов внутри него могут оказаться настолько интенсивными, что опять разорвут его на более легкие элементы. С учетом всего этого, может показаться, что образование элементов в звездах — дело необыкновенно запутанное требуются на первый взгляд невозможные условия только для того, чтобы этот процесс начать, а затем еще некоторые очень жесткие в смысле энергии, чтобы он продолжался. Так что, хоть большой взрыв и обеспечил Вселенную простейшими химическими элементами, все еще остается до конца непонятным, откуда взялись все остальные элементы, те, из которых состоим и мы. Кванты сокращают путь. Чтобы это понять, придется вернуться к нашим энергетическим горкам. Если вы заперты в высокогорной долине, вам потребуется, видимо, некий ускоритель, чтобы превратить потенциальную энергию в кинетическую и преодолеть следующий пик. Поскольку единственные свободные нуклоны, которые у нас теперь есть, — это протоны, нейтроны со времен Большого Взрыва, по сути, заперты в гелии-4, им тоже требуется очень много энергии. Почему? Не забудьте, что протоны заряжены положительно, и если два протона медленно приближаются друг к другу, их разбросает в разные стороны электростатическое отталкивание. Их разделяет гора потенциальной энергии, через которую надо перейти. Мы уже говорили об удачно названном сильном взаимодействии, но оно действует только на расстояниях порядка размера частицы и здесь не поможет. На всех других масштабах царит электромагнитная сила. Представьте, что мы с вами заняли сидячее положение. Один из нас пишет это предложение, примостившись на довольно неудобной скамейке. Другой, допустим, вы, удобно угнездился в мягком кресле. Но ни в том, ни в другом случае никто из нас, ни вы, ни я в действительности ни к чему не прикасаемся. Ваши атомы, атомы вашего тела или одежды не касаются атомов кресла. Да, так и есть. На атомном уровне мы никогда ничего не можем коснуться. Как это возможно? Все дело в электрической силе. Электроны, окружающие ядра ваших атомов, отталкивают электроны, находящиеся на орбитах вокруг ядер атомов кресла. И каким бы внушительным ни был ваш вес, вам никогда не удастся коснуться других атомов настолько велики электростатические силы. В других частях Вселенной действуют силы, во много раз более могучие, чем доступные нашим хилым мускулам. В недрах звезд атомам мешает коснуться друг друга не только электростатическое отталкивание электронов. Когда атомы оказываются достаточно близко друг к другу, их ядра должны еще преодолеть электростатическое отталкивание положительно заряженных протонов. Энергетическая гора, по которой они должны подняться, это очень крутой пик. Кинетическая энергия, которая для этого требуется, так велика, что если бы даже этот подъем и удалось совершить, протоны, оказавшись по ту сторону горы, просто отскочили бы друг от друга. Как же тогда им все-таки удается объединяться? Ответ на этот вопрос заключается в одной из особенностей квантовой физики, которая делает бесполезными почти все классические способы физических вычислений. Она называется квантовым туннельным эффектом. Физики часто жалуются на контринтуитивную природу квантовой теории, но квантовый туннельный эффект — одна из немногих вещей в квантовой физике, которую довольно просто представить. Это явление в точности соответствует своему названию. Представьте, что вместо подъема на вершину горы и последующего спуска с другой стороны вы решили пройти через гору насквозь, проделав в ней туннель. Однако сделать это совсем непросто, и никакой гарантии успеха у вас нет. В большинстве случаев шанс очень мал, поэтому физики говорят только о вероятностях просачивания или коэффициенте туннелирования. Чтобы почувствовать, насколько велико значение этого явления, достаточно вспомнить, что все скорости реакции, вычисляемые в ядерной физике и химии, это по сути коэффициенты туннелирования. Все атомные процессы идут по этому короткому пути, они поднимаются на высокие вершины энергетических гор. Разумеется, для индивидуального атома или молекулы время, за которое эта частица испытает туннельный эффект, может оказаться сравнимым с возрастом Вселенной. Однако химия имеет дело с множеством идентичных атомов и молекул и со всеми происходит одно и то же. Это напоминает ситуацию, когда множество людей делает что-то, что удается в единичных случаях. Тогда, несмотря на малую вероятность успеха, все равно хоть кто-то его добьется. В казино так говорят о шансах или проценте выигрыша. Для администрации важно, что происходит в целом, а не то, что случается с отдельными игроками. Идея квантового туннелирования перекидывает забавный мостик между классической и квантовой физикой. Хоть в этом случае вычисления на основе классической физики больше неприменимы, ясно, что представить себе такие вещи, как туннельный переход сквозь энергетический барьер, в классических рамках невозможно. Идеи классической физики здесь все равно помогают. Классическая интуиция и классическая физика могут подвести нас к построению мысленной модели того, что в этом случае происходит. Мы воображаем, что находимся в долине, что перед нами непреодолимая горная стена, и вот в последний момент, когда, кажется, никакой надежды не осталось, в стене открывается квантовый туннель и решает все проблемы. На классическом языке можно выразить очень многое из того, о чем мы задумываемся в квантовой физике. В случае туннельного эффекта квантовая физика просто добавляет чуть больше к тому, что позволяет физика классическая. К сожалению, на человеческих масштабах трюк с туннелем не работает, только на квантовых. Невозможная мощь супергероя. Представьте себе, что вы каким-то образом оказались на полосе препятствий и должны ее преодолеть. Перед вами стена, и через нее надо перемахнуть. Это чисто физическая задача, неважно, думаете ли ней в физических терминах. Ваше тело должно каким-то образом собрать столько кинетической энергии, чтобы получить и превзойти потенциальную энергию, которую имела бы, оказавшись на верхней кромке стены. «Эй, погодите-ка», — думаете вы, «а что, если пройти прямо сквозь стену при помощи туннельного эффекта?» Конечно, можно попробовать использовать этот шанс разбежаться как следует, броситься прямо на стену и вдруг очутиться с той стороны. Но прежде чем вы на это решитесь, знаете, шансы на успех невообразимо малы. Вы можете врезаться в стену каждый день на протяжении всей жизни, но даже если проживете хоть до конца Вселенной, у вас, по всей вероятности, так ничего и не получится, туннель не откроется. То есть может и откроется, но с вероятностью не просто малый, а космически малый. К тому же будет больно. Вероятность туннелирования объекта зависит от нескольких условий. Насколько высок энергетический барьер, сколько энергии у объекта, насколько далеко он должен пройти, каковы размеры объекта. Чем больше объект, тем меньше вероятность успеха. Если он настолько велик, что его можно увидеть, шанс преодолеть барьер через туннель практически нулевой, во всяком случае достаточно близкий к нулю, чтобы считать такой исход невозможным. Поэтому мы никогда не наблюдаем проявлений туннельного эффекта в ежедневной жизни, жизни больших объектов. Сидя в кресле, вы знаете, что оно вас удержит. Если бы законы квантовой механики были применимы к большим объектам, таким как человеческое тело, вы бы рисковали нежданно-негаданно провалиться сквозь кресло и очутиться на полу, а может и гораздо ниже. А вот для микроскопических предметов вроде протонов и электронов туннелирование — это преимущественный способ транспортировки в пространстве. Так что, если вы пишете комикс о супергерое, проходящем сквозь стены при помощи туннельного эффекта, помните — Персонаж должен быть микроскопическим. Квантовая зона Златовласки. Мы начали эту главу с разговора об источнике энергии Солнца и о роли звезд в образовании элементов. Вспомним, что создание ядер элементов начинается снизу, с отдельных частиц, один нуклон, потом два, три, Первым шагом на пути создания ядер тяжелых элементов, состоящих из многих нуклонов, было образование дейтерия, самого маленького составного ядра, связанных воедино протона и нейтрона. Но в центральной области Солнца нейтронов нет, там можно найти только сталкивающиеся друг с другом протоны, положительно заряженные, они с огромной силой отталкиваются и никогда не могут сблизиться настолько, чтобы начало сказываться влияние сильного взаимодействия. Каждую секунду каждый отдельный протон сталкивается здесь с другими протонами много миллиардов раз, не объединяясь ни с одним. Но в этом вихре столкновений, происходящих в огромном количестве, два протона то и дело оказываются способны благодаря туннельному эффекту просочиться сквозь разделяющий их электростатический барьер. Тогда эти протоны вдруг обнаруживают, что уже достаточно близки друг к другу, чтобы включилось сильное взаимодействие и связало их вместе. Они превращаются в дипротон. Но мы уже знаем, дипротоны неустойчивы и мгновенно разваливаются на два протона. Похоже, так ничего и не изменилось. И тут в игру вступает еще одна сила — слабое ядерное взаимодействие. Слабые ядерные силы способны на трюк, недоступный никаким другим. Они могут превратить протоны в нейтроны. Правда, вероятность такого превращения очень мала. Если благодаря туннельному эффекту может образоваться дипротон, есть очень маленький шанс, что он не успеет развалиться. Один из составляющих его протонов превратится в нейтрон и образуется устойчивый дейтерон. Вероятность этого и правда микроскопически мала. Лишь в одном из примерно 10 в 28 столкновений между протонами в недрах Солнца образуется дейтерий. Этот процесс страшно неэффективен, но именно он и служит первым шагом к созданию ядер тяжелых элементов. Однако наше путешествие еще не окончено. Туннельный эффект — не волшебная палочка, создающая тяжелые элементы. Да, он помогает преодолеть электростатическое отталкивание, но в игре есть и другие переменные. Тут как с лимонадом — вода, лимон, сахар. Положишь мало сахара — получится кисло. Много — слишком сладко, но есть и золотая середина, как в сказке о Златовласке. Разница в том, что лимонад, его чуть меньше или чуть больше сахару, все равно выпьют, а вот пределы золотой середины в энергетических условиях ядерной реакции гораздо строже. Представьте себе два теннисных мяча, сделанных из ленты липучки. Прижмем их друг к другу. Конечно, они склеятся. Теперь бросим склеившуюся пару на землю. Кинетической энергии броска вполне может хватить, чтобы они опять разъединились. Возьмем те же мячики и бросим навстречу друг другу. Для начала надо бросить их с такой скоростью, чтобы они вообще долетели до столкновения. Чтобы при встрече они еще и слиплись, надо, чтобы они столкнулись в лобовую. Если удар будет скользящим, они могут вообще этого не заметить. Но даже если столкновение будет лобовым, при слишком большой скорости они могут не склеиться, а наоборот разлететься в разные стороны. Для того, чтобы мячики слиплись, их скорости тоже должны быть в зоне златовласки. Суммарная кинетическая энергия мечей не должна превышать критического значения, при котором они разлетятся, так что даже в этом простом случае успешных исходов будет немного. Атомные ядра, мечущиеся в недрах звезд, в чем-то похожи на забавные теннисные мячики, но для них случайность еще важнее, а успешные исходы еще реже. Как мы помним, скорость мечей должна как минимум позволить им долететь до точки столкновения. То же самое верно и для ядер. Чтобы квантовое туннелирование успешно и с приемлемой вероятностью состоялось, им требуется много энергии. В недрах звезд это условие обеспечивается огромным давлением, обусловленным гравитацией, частицы придавливаются друг к другу колоссальным весом звезды. Если двум ядрам удалось объединиться, образовавшееся ядро будет иметь энергию, равную общей энергии исходных ядер. Но если эта энергия окажется слишком высокой, новое ядро немедленно распадется, точно так же, как теннисные мячики отлетят друг от друга, столкнись они со слишком большой скоростью. Зона златовласки для скоростей теннисных мячиков, вероятно, окажется относительно широкой. Однако в случае ядерных реакций энергия квантована, а значит, давать нужный результат будут только некоторые конкретные значения энергии, как учил Планк еще в самом начале 20-го столетия. Когда энергии взаимодействующих тел соответствуют друг другу, физики называют это резонансом. Конечно, понятие резонанса не ограничивается ядерной физикой. В музыке, к примеру, пустотелый корпус гитары усиливает колебания струн. Если мы возьмем гитару другого размера или сделанную из другого материала, звук, наверное, как-то изменится, но, возможно, так незначительно, что различие заметит только знаток. Энергия колебаний воздуха, вызванных колебаниями струн, соответствует тем, которые возможны в пустотелом корпусе. Похожим примером резонанса может служить и человеческая речь. Наше тело выталкивает наружу воздух, заставляя его колебаться различным образом. Челюсти, губы, зубы и другие органы изменяют форму нашего голосового тракта, усиливая некоторые частоты. Выпячивание губ само по себе не производит свиста, лишь усиливает неслышимый свист выдуваемого воздуха. Свистеть могут все, но только некоторые умеют так усиливать этот звук, что мы воспринимаем его именно как свист. Резонанс усиливает определенные взаимодействия, но понять какие довольно сложно. Это зависит от многих факторов и связано с запутанными, а иногда и очень трудоемкими вычислениями. В большинстве случаев свойства резонансов бывает слишком трудно определить в рамках математического аппарата ядерной физики и физики частиц, и тогда лучшее, что мы можем сделать, просто измерить их в лаборатории. Сегодня мы способны подробно описать форму внутреннего объема корпуса гитары и при помощи компьютерного моделирования воспроизвести ход колебаний в нем, определяя таким путем его резонансы. Однако способы, которым наше тело изменяет форму своего голосового тракта, настолько сложны, что даже компьютеры не способны определить, какие именно резонансы может создавать человеческий организм. Поэтому, когда в середине 20 века физики, не имея компьютеров или хотя бы полностью разработанной стандартной модели, сумели предсказать резонансы, встречающиеся внутри Солнца, это произвело большое впечатление. Мелодия Солнца Героем этой истории стал сэр Фред Хойл, одна из самых значительных фигур в астрофизике прошлого века. Как мы уже говорили, это он придумал название «Большой взрыв», причем вовсе не вкладывая в это выражение положительного смысла. Хорошо известна роль Хойла как популяризатора науки и писателя-фантаста. Кроме того, он знаменит некоторыми безумными идеями о происхождении жизни и природе Вселенной, но больше всего славы принесло ему то, что он разгадал секрет свечения звезд. На заре ядерной физики гипотеза резонансов возникла по необходимости просто из факта нашего существования. Это был первый пример применения так называемого антропного принципа. Например, мы знаем, что углерод существует, из него состоят люди и многое другое во Вселенной. Следовательно, должен существовать и какой-то путь образования углерода в недрах звезд. Основываясь на наших представлениях о свойствах атомных ядер, мы можем вычислить пути образования тяжелых элементов в звездах и ожидаемое обилие элементов во Вселенной. Когда ученые впервые попытались разработать эту теорию в начале 1950-х, стало очевидно, Чтобы объяснить универсальное обилие углерода, должен существовать резонанс на некоторые соответствующие энергии, которые способствуют его образованию. Размышляя таким образом, в 1954 году Хойл предсказал существование нового энергетического уровня углерода, доказывая, чтобы прийти в результате к образованию устойчивого атома углерода, такой резонанс должен присутствовать для трех ядер гелия. Экспериментаторы к тому времени уже нашли много резонансов углеродного ядра, и резонанс на конкретной энергии, предсказанный Хойлом, как раз отсутствовал. Но этот физик был не из тех, кто легко сдается. Он настаивал на все новых и новых экспериментах, и вскоре вывод был подтвержден. Итак... У атомных ядер, как у наших теннисных мячиков, очень узкое окно возможностей для склеивания, и Солнце — малоэффективный инструмент превращения легких элементов в более тяжелые. В некотором смысле это хорошо, ведь именно ядерное горение легких элементов дает солнечный свет, энергия которого питает жизнь на Земле. А трудность или низкая вероятность реакции образования тяжелых элементов как раз позволяет нам наслаждаться жизнью на Земле. Проходи эти реакции легко, Солнце сожгло бы весь запас своего водородного горючего гораздо быстрее, и мы не получали бы того устойчивого потока энергии, которым материнское светило обеспечивает нашу планету сотни миллионов лет. Мурашки бегут по коже, как подумаешь, что углерод в наших телах и кислород, которым мы дышим, образовались в недрах предшествовавших поколений звезд за миллиарды лет до того, как родилось наше Солнце. Более тяжелые элементы, такие как золото, из которого сделаны наши украшения, образовались в ходе самых бурных и неистовых событий во Вселенной, в конце жизни звезд. Об этих катаклизмах мы вскоре поговорим, но во всех этих случаях суть процесса была одна заставить отталкивающиеся друг от друга ядра сблизиться настолько, чтобы у них появился шанс на квантовый туннельный переход через последний энергетический барьер, за которым их надежно свяжет сильное взаимодействие. Все вокруг, от атомов, существование которых определяет материальный мир вокруг нас и наше собственное бытие, до солнечного света, который согревает нас в летний день, возможно благодаря квантам.